О теле. Не забыть про оболочки. Их для начала три. Первая записана на лице новорожденного: нос, рот, линия лба и ноздрей. Эту первую оболочку, со временем меняющуюся, носим до самого конца. Когда подрастает ребенок, на него надевают первые штаны и платья, а потом он взрослее, вторую тряпочную оболочку выбирает себе сам. И тут я выступаю как эксперт, эта вторая оболочка говорит и про отношение к себе самому и к миру. Личные качества проявляются в выборе цвета, кроя, цены, уместности и удобства-неудобства. Пренебрежительно безразличное отношение столь же много говорит, что и капризные предпочтения, и тонкости выбора галстука, чулок, косметики, старья или модной новинки. Третья оболочка — дом, который выбран, построен продуманно и чутко или вообще без внимания. Это решение космических задач пространства и точки в этом пространстве, плоскостей и объемов. Это героизм стояния в обороне дома-крепости, охраны тайны гнезда и гроба. В этих оболочках есть послание и признание, и есть запирание дверей. Распахнутый ворот рубашки и туго стянутый галстук, зеркальный блеск ботинок и мягкость стоптанных сандалей, разгороженная криво комната и стоящий неуместно буфет — все это знаки личности, ее приметы. Я читаю эту книгу. Я великий шифровальщик и дешифровщик. Дама в бриллиантах и мужчина, заклеенный газетным клочком царапины от бритья, ненавистные модные джинсы с искусственными дырами, и демонстративные заплаты на новеньких рубахах, лейблы споротые и предъявленные, гордость, скромность, тщеславие, наглость, смирение. Я узнаю их по сумкам, кепкам, рваным шнуркам и полированным ногтям. Оболочки опасно прозрачны. И со мной поосторожнее, я их вижу. Про другие оболочки знаю только, что они есть, но пока не вижу и не читаю. Тело. Первая оболочка, в которой заключено это самое Люся Улицкая. Это у всех и каждого. И надо узнать себя, свое тело, как материальную вещь, научиться к нему хорошо относиться и наладить хорошие отношения души и тела. У меня ушло на это много лет, но не могу сказать, что научилась. Чего мне в себе самой не нравится — длинный список. Начну с короткого. Что мне нравится? Нравится мне в оболочке не так много. Во-первых, кисти рук. Их я унаследовала от бабушки Маруси, но у нее кисть была поуже. Руки у меня хорошие, пальцы длинные, суставы не разбухшие, но стали очень рельефные синие вены. Сейчас они видны только на правой, потому что как раз после того, как я написала слова, что руки мои мне нравятся, Произошла большая неприятность с левой рукой. Неприятность странная и настойчивая. В первый же день, когда я спустилась к морю две недели тому назад, меня слегка полоснула по руке медуза. Красная полосочка, почти незаметная. Обошлось без последствий. Это было предупреждение. А за несколько дней до отъезда снова я налетела в воде на медузу, и на этот раз она не постеснялась и здорово меня прижгла в плечо. Ожог сильный. Довольно быстро снимался мазью, а вот отек от медузьих поцелуев все нарастает. Рука моя стала совсем слоновья. И завтра лечу в Москву. Придется, видимо, лимфу как-то откачивать. Нельзя себя хвалить. Враг из враждебного мира подслушал и послал на меня медузу. Руками-то всегда была довольна. А ногти невзрачные, как у мамы и как у папы, треугольные, хлипкие и ломкие. Большую часть жизни мама стригла ногти наголо. Руки у нее были жесткие, шершавые, рабочие, ловкие и без прикрас. Перчаток в своей биохимической работе не терпела, они ей мешали, и мне тоже. Знаю много женщин, которые даже посуду моют в перчатках, а я люблю прикосновение к тому, с чем работаю. Пожалуй, еще мне нравится моя голова. А о форме, конечно, речь не о содержании. Я по воле обстоятельств дважды в жизни ходила с бритой головой. Первый раз, когда после химиотерапии волосы начали лезть, я их сама обрила. А второй раз случайно, по собственной неаккуратности. В те годы я не стриглась ножницами, а выставив нужную длину на бритве мужа, который бороду ею подстригал, проходилась по своей голове лезвием, выставляя отметку 1-2 сантиметра. Чтобы волосы лежали бобриком. Однажды бритва соскочила, и первый проход от толба к затылку обнажил ровную голую полосу. Пришлось побриться наголо. Был какой-то прием типа букеровского или большой книги. Я иду себе лысая по лестнице и слышу, как одна баба другой говорит: Улицкая, как всегда, выебывается. Вообще-то, волосяной покров у человека эволюционный атавизм. Сохранят ли люди растительность на теле через тысячу лет, если сохранятся сами как вид? Вопрос. Про волосы много рассказывает культурная антропология. Дергаешь за единый волосок, и поднимается из глубины великое разнообразие религий, привычек, мод, диктатур и множество мистических вещей. К волосам не прикасаются. Их дарят прядями, истребляют целиком, выдергивают по волоску, режут, Жгут, закапывают в землю, колдуют, хранят в медальонах. Когда мне плохо, я стригу волосы. Что-то ритуальное и древнее срезать волосы и выбросить с ними ситуацию. Не всегда помогает, но подъем после стрижки ощущаю. Недавно постригла себя, а сегодня, видимо, уже надо наголо. Так тошно. Волосы с детства были густые и темные, но не радикально черные, а хорошего цвета черного кофе. Слегка кудрявые. Еврейский мелкий бес около лба, свидетельство близости к негроидной расе, проявлялся только в детстве, а потом прошел почти сам собой. Помню, что в детстве, когда носила челку, мочила ее и косыночку повязывала, чтобы была гладкая. Первый раз постриглась сама между седьмым и восьмым классом и одновременно слегка потравила себя перекисью водорода. Окраска волос в школе произвела большой эффект, был скандал, даже устроили по этому поводу классное собрание. Мягкое руководство собранием осуществляла замечательная тетка, завуч Александра Петровна, крашеная блондинка, красивая, и ухоженная. Класс туповато молчал. Меня не то что любили, но я в девчачьей иерархии занимала место из первых. Одноклассницы вяло осудили за стрижку, за узкую и короткую юбку, из маминой перешитая длиной до колена, что было по тогдашним временам экстремально. Под конец припомнили, что видели меня на улице в обнимку с молодым человеком. Ответила я, как теперь думаю, блистательно. «Это замечательный молодой человек. Он даже член партии. Самое смешное, что это было чистой правдой». Игорь Коган учился в физтехе, туда было трудно поступать, пришлось даже поработать два года на заводе. Там он и вступил в партию для облегчения студенческой карьеры. Встречала его в Израиле лет семь тому назад, он в порядке, Живет возле Иродиона, а прежде жил на Селезневке. Несколько лет я волосы коротко стригла, а потом снова отрастила. Когда после школы работала в институте педиатрии лаборанткой, уже была не то с хвостом, не то с пучком. Парикмахерскую стрижку ненавидела, как унизительное насилие. Сидишь в белой простыне с мокрой башкой перед зеркалом, и оттуда смотрит на тебя испуганная не я. Так до сих пор я стригу себя сама. Хорошо ли, плохо, не так важно. Волосы у меня скорее не мамины, а папины, что стало особенно заметно, когда я стала сидеть, Седина ложится красиво, как у отца. А мама посидеть не успела. Умерла раньше. Заканчиваю с головой и волосами. Уши мои не вызывали у меня протеста. Они всегда были великоваты, но мне нравятся люди с большими ушами. Уши что-то сообщают об их хозяине. Я это чувствую. Самые маленькие и изящные ушки были у Любочки, жены моего покойного театрального поводыря Виктора Новацкого и связаны были с какими-то ее мелкими недостатками, а может даже с тайными талантами. Как раз в последние годы к моим ушам появилась у меня большая претензия, стала глохнуть, и время от времени обращаюсь к ушам с просьбой вести себя приличней и не лишать меня окончательно слуха. Между прочим, поразительно, по мере ослабления слуха я становлюсь все чувствительнее к музыке, И все лучше ее слышу и понимаю. Спасибо, уши. Я вас люблю и прошу вас тормознуть по части глухоты и продержаться подольше. Хорошо еще, что уши выходят из строя, а не глаза. Дальше шея. У всех в маминой семье короткие шеи. Самая короткая была у мамы. Мне немного длинношести прибавила бабушка Маруся. Спасибо. Все детство я очень горевала, что похоже на папу, а не на маму. Она была очень красивая. Все было в ее лице соразмерно и благородно. Кругловатый лоб, нос с легкой горбинкой, крылатые брови, рот с красиво нарисованной верхней губой, чудесная овал лица, чуть заостренный к подбородку. Я мало что от нее унаследовала, разве что рисунок бровей. Материнская порода дала мне призимистости, прочности ширококостности и лишила достоинств отцовской линии длинноногости, легкокостности, светлоглазости. Вспомнила, что бабушка Маруси как-то сказала, что сын ее сложен как Аполлон, а сегодня в моде геркулесы с накачанными шашечками и шишечками мышц. Мое вполне устаревшее генетическое образование очень глубоко во мне засело. И хотя я отлично знаю, что наследование признаков гораздо более сложно, чем просто взаимодействие доминантного и рецессивного гена, я с большим вниманием отношусь к тому, что могла бы назвать глубоко упрятанной рецессивностью. О, сколько всего сидит в каждом из нас в запечатанном виде, не передано нашим потомкам первого поколения, а хранится, как в кладовой, для дальних. От бабушки Маруси, помимо красивых рук, я унаследовала маленькую грудь с маленькими сосками. И выкормить своих детей грудным молоком, которого было довольно много, мне не удалось. У моих младенцев не было сил вытянуть из меня имеющееся молоко. И я, помучившись три месяца с грудным вскармливанием Алёши, спеть и решила вопрос радикально. После родов сразу перевязала грудь полотенцем, и молоко как пришло, так и ушло. У материнской линии пришла не пышность груди, а склонность к раку. Он и сел 10 лет тому назад мне на грудь. Правда, рак был какой-то ослабленный, не самый яростный. Да и у мамы первый раз он объявился годам к 40. Договороспособный, и после операции отошел. И со мной случилось то же самое. А может, прогресс медицины, которая от рака груди научилась спасать. А от саркомы, которая была записана в мамином тексте ДНК или в тексте судьбы, пока не научилась. От нее мама и умерла в 53 года, а мне уже под 80. Вот так. Опускаюсь ниже. Ребра расходятся довольно высоко, и желудку вольготно выпирать, как ему угодно. Это от отца и от деда. Мы пузаты и много едим. Я поняла это довольно поздно и стала ограничивать себя, но это не помогло, именно потому, что поздно спохватилась. По женской линии тоже все плотные дамочки, но они-то все грудастые и живот не так заметен. От мамы также пришли суставчатые пальцы ног. У меня еще ничего, не так страшно. А у мамы и бабушки стопа была ужасно деформирована. Этому способствовали и высокие каблуки, которые тогда носили с утра до ночи. Я уже лет двадцать не ношу обуви на каблуках, но всю молодость проскакала на шпильках-гвоздиках. Изящество было большое у бабушки Маруси и в кистях, и в стопах. Не зря же побывала в босоножках Айседора Дункан. Фотография где-то сохранилась. Не балетный класс, а нечто эвритмическое. Некоторую свободу движения и я от нее переняла. Не сразу, к старости лет. Итак, с кистями собственных рук я вполне согласна. Это единственное. Нет, пожалуй, еще и рот. Вообще-то рот как рот, ничего в нем нет особого. Но в какой-то момент, сравнительно недавно, я заметила, что урта есть свое собственное выражение, которое определяет иногда и все выражение лица. Оно слегка детское. Это я заметила на любительских фотографиях или когда снимают меня, а я этого не знаю. Смотрю серьезно и с удивлением. Рот мой умеет улыбаться, но совершенно не умеет смеяться. Вспомнила. Году в 1911 там кажется, когда бабушка Маруся работала в труппе Свободного театра, там проводили конкурс на самую красивую ножку. Актрисы встали за занавес и высунули из-под него ножки и первый приз получила Маруся. Это был бумажный башмачок, наполненный конфетами, и на нее надели передник, на котором было написано «У меня самая прекрасная ножка». Бедная Маруся. Счастливой она не была. Вот Андрей бреется перед зеркалом почти каждый день, смотрит на себя в зеркало. Я-то знаю, что он себе нравится. Но смотрит он на себя, чтобы видеть, по какому еще месту бритвы пройтись. Женщины смотрят таким же осмысленным взглядом на себя, когда красится. Я же не крашусь. То есть раза два в год, когда под камеру вылезаю. Я-то, в отличие от Андрея, себе не нравлюсь. Но про него потом. Последние годы я стараюсь с собой примириться, перестать враждовать и хоть немного себе нравиться, а скорее себя принять такой, какая я есть. И к тому же я ему, телу, благодарна. До сих пор оно не заставляет меня страдать. Даже мои сильнейшие мигрени с годами делались все легче и легче, а к старости и вообще прошли. А в последние годы даже стала испытывать нечто похожее на чувство вины перед телом, к которому относилась невнимательно, непочтительно, не прислушивалась к нему и даже постоянно его мучаю курением, Которые явно не нравятся моим легким, о чем они мне иногда тихонько и очень деликатно сообщают. Никаких идей о здоровом образе жизни во времена моего детства еще не было. Диеты, вес, спорт еще не обозначились как жизненные принципы. Семья, которая мне досталась по рождению, никогда ничего общего со спортом не имела. Единственная его разновидность игра в карты, практиковалась ежевечернее. Дед играл со своим братом в преферанс. Тоже вид спорта, интеллектуального. Меня же отдали в музыкальную школу, чтобы именно там я училась играть. Тоже вид спорта. Я и училась, пока у меня не нашли первичный туберкулезный процесс, и врачи предложили маме изменить образ жизни ребенка, больше времени проводить на воздухе и заниматься спортом. И мама отдала меня в детскую спортивную школу на ближний стадион Машиностроитель. Ни мой рост, ни физические данные не предполагали успехов. Но мама считала, что если уж я бросила музыкальную школу, пусть будет спортивная. Из дворовой подружкой Женей мы пришли на машинку, как называли стадион юные спортсмены. Туда брали всех подряд. Года три мы с Женей туда ходили и даже ездили в летние лагеря, что-то вроде спортивных сборов. Хотя физические данные мои были никудышными, но я оказалась хорошо скоординированным подростком результаты ничтожны, но техника прекрасная и тренер новиков человек немолодой с необыкновенно красивым и мужественным лицом американского киногероя, о чем никто да и он сам не догадывался, велел мне показывать остальным правильный перекидной или перекат это такая техника прыжков в высоту или гонял на барьеры, где у меня тоже была правильная техника но выше 1 метра 35 сантиметров прыгнуть мне не удавалось. Зато красиво. И скорость в беге была соответственно длине ног. Не ахти. Но ведь красота важнее практического результата. И телу моему нравились все эти упражнения. И, наверное, с тех самых пор у меня хорошая координация движений. В рок-н-ролльные времена ловко скакала под музыку. Но главное, занимаясь спортом, я научилась падать калачиком, подбирая кисти и мягко опускаясь на согнутые плечи, немного катясь. До сих пор это умение меня не покинуло. В целом я благодарна моему телу, и чем дальше, тем больше. Я достаточно подвижна, хорошо хожу, могу таскать рюкзаки с продуктами большого веса, есть еще некоторое количество зубов, о которых нет, те я заменила имплантами и искусственными приспособлениями. Правда, я стала быстрее уставать и ослабела память. Но память никогда не была особо цепкой. Не хотела учить иностранные языки, зато замечательно сберегала мелкие детали и подробности, которые прекрасно теряются. И хотя более всего у меня претензий именно к моей дырявой памяти, но я благодарна, тем не менее, и ей, бедняге, потому что отдельные картинки, иногда невероятно ранние, она сохранила. Так что спасибо ей моей памяти. На самом деле память это самое таинственное в нас. Довольно хорошо известно теперь, как работает сердечная мышца, каким хитрым образом, накопленный зеленым миром хлорофилл, открыл дорогу к существованию животной жизни, и как работает, скажем, наше пищеварение и выделительная система. Никто не знает, как происходит эта грандиозная перезапись слуховых и зрительных картинок в те воспоминания, которую мы храним пожизненно. Про это мне рассказывает мой друг Никита Шкловский. Но я не все понимаю из его возвышенной и восторженной речи. Боюсь уходить в эту область, потому что она расплывается и уже не вполне понятно, о чем идет речь, о теле или о душе. Подозреваю, что душа несет на себе отпечаток тела, а тело, особенно лицо, мимика, жесты, отражает... Особенности души.